Глава 24. Я лежала в больнице один раз, как раз тогда с замершей беременности и два раза в роддоме. Не могу сказать, что ненавижу больницы. Наверное, просто нет опыта, и мне всё равно деваться некуда. Ну и потом, я лежу в очень хорошей клинике. Стас расстарался, потому что именно ему я позвонила. Просто была в шоке, и ещё не забылась привычка звать его на помощь в таких вот чрезвычайных ситуациях. Я даже не подумала о том, что мы уже в разводе, и именно с этого дня он не мой муж. Набрала номер трясущимися руками. «Стас, помоги, я в аварию попала и, кажется, теряю ребёнка». Он примчался сразу, быстро. Я удивилась, оказалось, он был около нашего дома. Сидел в машине под окнами квартиры, ждал меня. С букетом. «Эх, мужики, мужики, что ж вас тянет-то косячить? на хрена Что вы потом не знаете, как подступиться?» Только отвращение вызываете и к себе, и к цветам после этого. Стас как-то быстро всё разрулил, и меня уже через 10 минут везли на скорой. Увы. Доктора в известной столичной платной клинике были отличные, но не боги. Да, наверное, и бог бы не помог. Не должно было быть этого малыша. Никак. И я сама его не хотела. Лежу, туплю в белый потолок. Вспоминаю слова доктора про природу, которая сама делает выбор, И хорошо, когда делает, не обрекая ни нас, ни детей на страдания. Когда-то я уже всё это слышала. Про естественный отбор, про то, что замерзшая беременность — это всегда на 100% нежизнеспособный плод. Но сейчас у меня не замерзшая. Меня успокаивают, говорят, что стресс спровоцировал выкидыш. Но если бы эмбрион был здоров, это вряд ли бы произошло. А я всё думаю и думаю о том, как хотела того малыша, который замер, и как не хотела этого. Да, признаюсь себе, честно, я не хотела. Слишком много проблем. Муж, которого я не желала видеть рядом. И воспитывать ребёнка одна я тоже не желала. И как быть? Думаю, простаса и чёрный омут ненависти снова закручивается в спирали внутри. Сволочь Тихонов. Какая же ты чёртова сволочь. И я тоже хороша. Нет, не буду себя винить. Не хочу. Устала, не хочу быть виноватой. И так чувствую, как нет-нет, да и сквозит вот это вот Мол, могла бы быть нормальной, обычной бабой простила бы. Вон, как мужик-то убивается. Но оступился с кем не бывает. Со мной, мать твою, не бывает. Нехрен оступаться. Так оступился, что упал случайно своим членом в вагину-помощнице. Охренеть неловкость. А если бы я вот так вот оступилась и случайно оказалась верхом на члене, ну, не знаю, заезжего олигарха? Ну, совершенно случайно. Прыгала с парашютом, например. Трусики не надела, ошиблась, бывает, и прыгала в юбочке Так получилось. Приземлялась в поле, а он там случайно лежал на спине без трусов со стояком. Так получилось. Бывает же, да? Не смешно. Совсем. И мне не было смешно, когда я зашла в его кабинет и все увидела. Мне сейчас не смешно. И я не собираюсь в угоду кому-то становиться обычной бабой, которая стерпит. Даже ради детей. Да, я вижу, как дочкам непросто. Они переживают. Я тоже переживаю и постоянно им говорю, что папа их любит, что папа остался их папой. Но вот так вот получилось. И разговоры у нас с девочками были и есть. И вопросы, их, и ответы мои. Стараюсь отвечать честно. Можно такое простить? Наверное, можно. Можно. Другие и правда прощают, но я не другие. Есть ли шанс, что я прощу? Если он будет добиваться этого прощения? Вот тут не могу ответить. Пока категорически уверена, что нет. А там кто знает. Пройдёт год-два. Не хочу загадывать. Вообще уже ничего не хочу. Хочу сойти, остановить и планету. Не хочу жить в мире, в котором вот так предают. Ворачиваюсь, утыкаясь лицом в подушку. Реву. Надоело терпеть быть сильной. Надоело. Маша, какого хрена он в моей палате? Какого? «Машенька, пожалуйста, не плачь, ты ты не виновата. У нас будут ещё дети, Маш!» «Что? Дети? У нас?» «Тихонов, ты долбоёб, мы развелись! и Я тебя ненавижу!» «Маша!» — смотрит на меня, торопев, не понимает. «Не понимает, блядь, что всю душу мою выполоскал. Прокрутил фарш на мясорубке. Всё там переломано, перекошено. «Стас, как ты можешь вот так, а?» «Ты реально думаешь, что я тебя прощу? Убирайся ты к чёртовой матери со своей жалостью и помощью! и Видеть не хочу, слышать! Просто уйди из моей жизни!» «Я не уйду, Маш. Не уйду. Не надейся. Я люблю тебя. Можешь орать, ругать, ненавидеть, но я буду рядом, слышишь? Я тебя люблю!» угу Надолго её хватило любви? Всего-то на два года. Мам, а папа жениться собрался!» «Что?»